Глава одиннадцатая Хворостинин подъехал к дому, вышел из машины и оглянулся. Неподалеку дети играли в снежки. Снег лепился плохо, и потому перекидывались они пригоршнями снега. К вечеру начало подмораживать. Дмитрий зашел в парадное, поднялся на шестой этаж, открыл дверь квартиры Даши. Котенок выскочил навстречу. Молодой человек налил в блюдечко молочка и сказал «Погоди». «Скоро переедем ко мне». И тут, словно почувствовав неладное, Дмитрий подошел к рабочему столу Даши и посмотрел на ноутбук. Взял его в руки, винчестера не было. Больше никаких следов чужого присутствия не наблюдалось. Хворостянин прошел на кухню и включил электрический чайник. Взял на руки котенка и спросил у него. «Тебе не кажется, что Даша должна была уже вернуться?» Потом достал мобильный, и набрал номер дежурного по РУВД. Сообщил, что кто-то проник в квартиру гражданки Шейны и вытащил из ее компьютера жесткий диск. «Дверь была взломана?» — спросил дежурный. Следов не заметил. «В этом случае мы вряд ли можем помочь. Если, конечно, экспертиза не покажет, что замок был открыт отмычкой или чужим ключом, пусть хозяйка квартиры напишет заявление и оставит участковому, а он скажет, как действовать дальше. Солганову? Ему!» «Запишите телефон на всякий случай, а то праздники, он вряд ли на месте». «Около трех часов», — Хворостинин прождал возле РУВД, надеясь, что девушку вот-вот отпустят. Надеялся ускорить ее освобождение, но следователя Карнаухова не мог найти. Потом он узнал, что майор повез подозреваемую на место преступления для проведения следственного эксперимента. Про то, что Шейну должна освободить, никто не знал. Сказали только, что задержанных на двое суток обычно столько и держат а потом уж решает, что с ними делать, даже если задержаны совсем ни при чем. Участковый на звонки долго не отвечал. Потом все-таки снял трубку и произнес всего два слова. Позвоните позднее. И тут же пошли гудки. Дмитрий нажал кнопку повтора. На этот раз участковый не выдержал сразу. Чего еще? Салганов? Сиди на месте. Я скоро подъеду. А это кто? Ты что, Игриш? А кто же еще? Жди. Хворостинин надел куртку посоветовал котенку быть более бдительным и вышел из квартиры. Нива выехала на широкую и ярко освещенную улицу, по которой в оба направления спешили автомобили. Хворостенин ехал в левом крайнем ряду, когда его настиг черный внедорожник, приблизился вплотную и дважды магнул фарами дальнего света. Дмитрий ушел вправо, пропуская нетерпеливого водителя. Внедорожник ускорился, но, поравнявшись с машиной Хворостенина, притормозил — Стекло передней пассажирской двери было опущено, и оттуда высунулся ствол автомата с глушителем. Дмитрий резко затормозил и вывернул руль влево. Нива едва не вылетела на встречную полосу, но, зацепив боком заднее крыло внедорожника, развернулась на месте, не остановилась, а поехала прямо, перепрыгнув через дорожный бордюр. Заснеженный газон выскочила на пешеходный тротуар, стремясь к неширокой арке — За который был темный провал двора. Пули ударили по корпусу, по стеклам лопнул пробитый скат. Не вписавшись в поворот, Нива ударилась в угол дома, не доехав до арки буквально метра. Из-под капота повалил дым очевидно, был поврежден радиатор. Дмитрий выскочил из автомобиля, проскочил арку, повернул налево, увидел неосвещенное крыльцо подъезда, над которым был бетонный козырек подбежал, прыгнул, цепляясь за козырек руками, подтянулся и оказался наверху. Ногой выбил внутрь старую оконную раму и перемахнул через подоконник внутрь подъезда. Секунды позже во двор влетел внедорожник, который, сбросив скорость, поехал вдоль узкого газончика, где стояли припаркованные автомобили и светили фонари. Дверь подъезда открылась, из дома вышел Хворостинин и невозмутимо повернул в арку окинув взглядом внедорожник. На мгновение, задержавшись возле своей Нивы, посмотрел пробоины и прижался к стене с другой стороны въезда во двор. Через минуту из двора через арку медленно начал выезжать автомобиль преследователей. Поравнявшись с Нивой, внедорожник притормозил. Двое сидящих на передних сиденьях мужчин посмотрели на расстрелянную машину. Дмитрию хватило пары секунд чтобы открыть заднюю дверь и прыгнуть внутрь салона. Сидящий справа человек с автоматом пытался повернуться, но первый же удар отбросил его на лобовое стекло. Пристегиваться надо», — посоветовал Дмитрий, и тут же левой рукой ухватил водителя за подбородок. Рванул его голову назад и нанес правой два удара в висок. Машина замерла. Хворостинин выскочил наружу, распахнул переднюю дверь, выдернул автомат, а потом и стрелка, который не мог прийти в себя после мощного удара. Но тут внедорожник вновь сорвался с места, вывернул на проезжую часть, не вписавшись в поворот, перескакивая через ограждение газона, проехал два десятка метров и остановился. Водитель наклонился над пассажирским креслом, выставил руку с пистолетом в открытое окно и выстрелил несколько раз в Хворостинина который обхватил пришедшего в себя стрелка, прикрылся им. Оба они упали. А водитель внедорожника тем временем вышел из машины, обошел капот, закрыл обе открытые правые дверцы, посмотрел на поднимающегося земли Дмитрия, поднял руку и, почти не целясь, выстрелил еще трижды, после чего поднял руку, словно прощаясь, и вернулся за руль. Хворостинин вскинул автомат, Но, увидев разбегающихся и жмущихся к стенам домов испуганных прохожих, опустил ствол. Черный внедорожник стремительно умчался. Дмитрий достал из кармана мобильник и нажал кнопку повтора вызова. «Солганов», — сказал он в трубку, — «я чуток до тебя не доехал. На проспекте возле какой-то арочки стоит моя разбитая нива. Тебе пехом минут пять, а бегом полторы. Поторопись, у меня здесь труп». — И зеваки вот-вот соберутся. — Поспеши, дорогой. — Так кто это? — Дед Мороз, — ответил Хворостинин и сбросил вызов. Салганов примчался через пару минут, и эта скорость далась ему тяжело. Увидев машину в клубах пара, он перешел на шаг и, тут же узнав молодого человека, тяжело вздохнул. — Опять вы! Дмитрий протянул ему автомат. — Держи. Это АКС-47У. «Глушак кустарный. Труп я обыскал. Документов при нем нет. Бумажник вот лежит. В нем деньги. Но я не пересчитал. Вызывай своих». Солганов осторожно взял в руки автомат и тут же положил его на место. По рации связался с патрульной машиной и сообщил о происшествии. Взглянул на Ниву и вздохнул. Хорошая машина была. А теперь вся в дырках. Тут на восстановление столько потребуется. «Двигатель целый, ладно», — ответил Дмитрий. «А машину я тебе подарю, чтобы было на чем по участку мотаться. Дырки заделывать не надо, народ уважать станет». «Это да», — согласился Солганов и спросил участливо. «А вашу девушку выпустили?» Хворостянин покачал головой, и тогда участковый перешел на шепот. «У нас про этого Корнаухова разные говорят. Типа еще неизвестно, кто районным отделением следственного комитета руководит. Начальник или этот майор юстиции?» «Решайщик он, если вы понимаете. С бизнесменами трется, с бандитами. Не стесняется на работу на дорогущем «Мерседесе» приезжать. Только я вам ничего не говорил. Я ничего и не слышал». Солганов поглядывал на Хворостинина с некоторой опаской и, наконец, не выдержав, показал на труп. «Вы из чего его уложили?» «А я и не укладывал. Хотел задержать, а второй вроде бы в меня целил» а на самом деле просто решил убрать напарника. С 30 метров промахнуться трудно. Дмитрия Хворостенина доставили домой на дежурном полицейском автомобиле. Еще почти два часа он провел в РОВД, давал показания. Но беседовали с ним следователи городского управления. Майора Корнаухова он видел лишь мельком, когда тот, сделав вид, что его не видит, пытался проскочить мимо в коридоре. Но Хворостенин остановил его, и Корнаухов сообщил что гражданку Шейну не выпустили, потому что прокурор так и не появился в своем кабинете. И во внеслужебное время следователь не рискнул ему звонить. «Завтра в любом случае Дарья Александровна будет дома», — сказал он. «Мы же ее задержали только на 48 часов. Как говорится, поспит, проснется, а там уж все готово». «Вы обещали выпустить ее сегодня, но слова не издержали. Если завтра будут какие-то проблемы, то сам будешь там, где сейчас Даша». «А я слово свое держу». «Только не надо угрожать», — ответил Корнаухов, слегка поморщившись. «И шантажировать меня тоже не надо». Потому как он это произнес, Дмитрий понял, что жесткий диск компьютера испарился не без помощи старшего следователя. При убитом Дмитрий обнаружил мобильный телефон, о котором ничего не сказал не только Солганову, но и следователям. Вернувшись домой, он набрал с него номер своего сотового и записал Высветившийся на экранчике номер. Потом со своего отправил смс и почти сразу ему перезвонили. Получил! произнес голос в трубке. Насколько я понял, ты хочешь узнать, кому принадлежит номер телефона и на кого зарегистрирован автомобиль. Что у тебя случилось? Двое гавриков меня обстреляли. Один из них ушел. Брюнет возраст около тридцати, чуть больше метра восьмидесяти, вес около сотни. Принято, ответил голос. Поддержка нужна? «Пока нет», — ответил Хворостинин. «Проверьте еще местного следователя, майора юстиции Корнаухова». Даша долго не могла заснуть. То, что ее не выпустят сегодня, она поняла почти сразу, как отправилась на следственный эксперимент. Но это уже мало волновало, она уже не переживала, потому что теперь ее сознание переполняло совсем другое чувство. Она думала о Дмитрии и о том, что сегодня призналась ему в любви. Призналась как-то странно неожиданно для себя самой, хотя с самого начала чувствовала, как ее тянет к нему, смотрела на него, и когда хворостинин перехватывал ее взгляд, смущалась. Но теперь все будет иначе, закончится это не лепится с обвинением, она вернется домой в свою квартирку, нет, она сразу поднимется на седьмой этаж, а когда он откроет дверь, бросится ему на шею. Хотя на шею сразу не стоит бросаться, можно просто обнять и поблагодарить за все, что он сделал для нее. Она представляла, как это случится, и сердце ее наполнялось любовью и нежностью. В том, что и Дима любит ее, Даша не сомневалась. Иначе, почему он так помогает ей? И смотрит на нее он тоже по-особенному. Так на Дашу еще не смотрели. Никогда. И никто. Скуратов тоже старался быть заботливым. Он погасил задолженность по коммунальным платежам очень быстро — И вернул все, что Даша заплатила за него. Правда, признался потом, что влез в страшные долги, отдавать которые ему было нечем. Он звонил несколько раз в Париж бывшей Жене Марине, и та, скрипя сердце, выслала ему полторы тысячи евро. Но потом позвонила и сказала, чтобы с куратов подобными просьбами ей не надоедал какое-то время, потому что во Франции все очень дорого, а постоянного дохода у нее нет. Живет на мизерное пособие. Те сорок картин которые она когда-то привезла, не расходятся вовсе, удалось за бесценок пристроить только несколько штук. Марина отдала их каким-то лавочникам, чтобы те украсили витрины своих магазинчиков. Бывшая супруга Скуратова тоже была художницей и якобы живописью продолжала заниматься, но время от времени, для души, и не помышляет о том, чтобы где-то выставиться. Вообще-то, как говорил Скуратов, Живописью Марина почти не занималась и на родине. Она закончила факультет графики и промышленного дизайна, пыталась сделать обложки для книг. Поначалу заказы были, но потом, как выяснилось, чтобы создавать дизайн обложек, требовалось не умение рисовать, а хорошее знание компьютерных программ. И издательства предпочитали художников молодых и продвинутых, которые понятия не имели, как пользоваться карандашом, сангиной, углем, Но были на ты с компьютером. Именно тогда Марина Скуратова решила заняться продвижением мужа, пыталась организовывать его выставки и предлагать коллекционерам полотно никому неизвестного современного художника. В России в начале 90-х спроса на искусство не было, и тогда женщина взяла несколько работ мужа и поехала в Париж, где ее бывшая сокурсница на улицах рисовала портреты всех желающих за 50 франков. Через год Марина вернулась для того, чтобы оформить развод, сказала, что и во Франции творчество Скуратова никого не заинтересовало, но прихватила еще несколько холстов. Сам художник тоже иногда продавал свои работы у метро. Настоящей цены, конечно, никто не давал, но в периоды особенной нужды ему приходилось расставаться со своими работами за гроши. Иной раз вырученных денег хватало на два 3 дня. Иногда удавалось растянуть доход на неделю. Самой удачной сделкой он считал, что пару его картин приобрели для частной галереи. Скуратов особенно не переживал. Доволен был тем, что после развода удалось быстро продать квартиру, в которой когда-то жил с женой, разделить с ней полученные деньги и на часть вырученных средств приобрести мастерскую, в которой теперь обитал. Туда он приглашал Дашу, всегда старался ее чем-нибудь угостить, Иногда девушка встречалась в мастерской с его друзьями, такими же талантливыми и непризнанными художниками. Некоторые казались совсем опустившимися людьми. Но когда начинали говорить об искусстве, о Караваджо, Рембрандте, Барбизонцах, сравнивать Камиле Каро и Левитана, слушать их можно было часами. Однажды Скуратов позвонил Даше и сказал, что к нему пришел какой-то американец, который непонятно чего хочет. Американец по-русски не разговаривал, а Скуратов не владел иностранными языками. Когда Даша, которая по-английски изъясняться умела, пришла помочь своему другу, выяснилось, что немолодой иностранец владел не только английским, но и французским, испанским и итальянскими языками. И цель визита заморского гостя казалась невероятной. Он сотрудничал с известными аукционными домами и сам был заядлым коллекционером, который открыл для себя недавно русского художника Скуратова, трагически ушедшего из жизни. Он даже показал Даше небольшой альбом, вышедший в итальянской серии «Мастера живописи». Альбом был посвящен творчеству этого русского художника. На обложке красовалась репродукция картины, на которой был изображен вагон пригородного электропоезда, трое пассажиров, которые на боку потертого чемодана выставили бутылку водки, разложили соленые огурцы и бутерброды с вареной колбасой. За окном пролетали едва видимые сквозь туман и дождь леса и поля. Картина называлась «На картошку». Скуратов посмотрел на эту репродукцию и удивился. «Кажись, моя мазня». Даша прочитала биографическую справку и удивилась. А Скуратове составителем каталога было известно не так много. Лишь то, что в начале 90-х девяностых В самый разгар творческой жизни кто-то поджег его мастерскую. При пожаре погибло большинство его полотен. Потеряв почти все свое имущество, гений решил эмигрировать в Европу, но заодно только это желание его кинули в сумасшедший дом, где лишали всякой возможности заниматься любимым делом. В психбольнице художник скончался от передозировки антидепрессантами и был тайно похоронен в неизвестном месте. Однако его вдове Марине Скуратовой удалось нелегально вывести во Францию часть уцелевших работ непризнанного гения. Пока Даша зачитывала Скуратову эту биографию, американец рассматривал работы, развешанные на стенах мастерской, и лицо его вытянулось от удивления. Он обернулся и спросил. «Мисс Шейна, вы можете подтвердить, что именно этот человек — автор всех представленных здесь картин?» Даша заверила иностранного гостя, что это работа хозяина мастерской, который и является художником Скуратовым. «Весь мир его оплакивает, а он, оказывается, жив, работает и выглядит вполне здоровым», восхитился американский коллекционер. И тут же рассказал, что попросил знакомых разузнать что-нибудь о родственниках гениального русского художника, надеясь, что у них сохранилось что-то из его наследия. На Западе, конечно, ценится несколько другая живопись, Но некоторых любителей искусства интересуют не только во много раз переоцененные творения классиков, но и полотна талантливых современников, на которых представлена настоящая жизнь. Искуратов приобретает популярность как раз в среде таких людей. И цены на его картины растут из года в год. Очевидно, Марина, понимая это, придерживает пока его картины, ждет, когда появится возможность получить настоящую прибыль. Сама она выглядит вполне обеспеченной женщиной, имеет небольшой особняк в пригороде Парижа, домик на побережье Лигурийского моря и стройного молодого мужа-итальянца. Скуратов выслушал все молча, иногда, правда, кивал, словно рассказывали то, о чем он знал уже давно. А когда американец предложил ему отправиться вместе с ним в Европу, где можно организовать выставку, в какой-нибудь известной галерее, встретиться с представителями солидных коллекционеров, продать несколько работ через аукционные дома, художник наотрез отказался. «Не поеду никуда». Даша удивилась и поинтересовалась. «Почему он хочет упустить такую возможность? Неужели ему не нужны слава и деньги?» Скуратов ответил, что он патриот, ему и здесь хорошо. Но потом добавил, что если она скажет, что ехать надо обязательно и согласиться его сопровождать, то он, пожалуй, сможет жить где-нибудь в другом месте, пусть даже и в Париже. «А я в качестве кого поеду? Меня же не приглашали?» — удивилась Даша. «В качестве моей жены?» — неожиданно ответил Скуратов. «Я вас давно люблю, только признаться все не решался. Или вас смущает, что я недостаточно молод? Но ведь это не главное. Я буду вас обожать. Вы станете моей музой. Я вас прославлю». Мы разбогатеем, и к тому же, например, Тициан прожил 116 лет и жил бы еще дольше, не заразись он чумой, когда поцеловал умирающего сына. Предположим, и я проживу столько же, значит, мне предстоит любить вас еще лет 60, и я постараюсь, чтобы эти годы стали самыми счастливыми в вашей жизни. Неужели вы не хотите стать любимой женщиной знаменитого художника? — Мне очень лестно, но это не для меня, — вздохнула Даша. — Я вас очень уважаю и ценю. — Этого достаточно? — обрадовался Скуратов. — Большинство женщин выходят замуж не только не любя, но даже не уважая своих избранников. Но Даше этого было недостаточно, и она могла предложить влюбленному художнику только дружбу, но уговорила Скуратова отправиться в Европу одного. Он вернулся через полтора месяца, помолодевший — и небрежно респектабельный. Привез ей чемодан подарков, сказал, что все эти платья и блузки купил на распродаже, все, по его словам, отдавали практически даром, и он не мог не взять, чтобы порадовать свою подругу. А еще он рассказал, что побывал у бывшей жены и забрал половину оставшихся у нее своих работ. Правда, ее новый муж не хотел отдавать картины даже полез в драку. Скуратов ударил его в ответ и немного не рассчитал силы, а потому пришлось забрать не все работы, как он планировал, а только половину, чтобы итальянцу было на что вставить передние зубы. «Зачем же вы так?» — поразилась Даша. «Он первым начал», — отмахнулся Скуратов. «Да и Марину надо было проучить. Художник теперь часто бывал в Париже, подолгу жил там и каждый раз пытался уговорить Дашу уехать с ним. Убеждал, расписывал все преимущества». Говорил, что если она не хочет жить с ним, то он рядом со своим домом снимет еще один специально для нее, но Даша не согласилась. И в последний раз Скуратов уехал ни с чем, а в свою мастерскую он пустил одного из друзей, предварительно оплатив коммунальные услуги на пять лет вперед. «Если что случится, сразу звони», — попросил Скуратов, когда она провожала его в аэропорту. «Да что может со мной случиться?» — ответила тогда девушка. В тот момент она думала, что художнику одиноко в Париже. Друзей там он не успел завести и даже с соседями не может общаться, потому что еще не выучил французского. Впрочем, соседи его интересовали мало. Скуратов с восторгом рассказывал, что домик, в котором он живет, весь увит виноградом. Весной он будет его писать, а осенью попытается сделать вино и пришлет пару бутылочек Даше на пробу. И если она не передумает и не приедет к нему раньше. И, конечно, он уверен, что у девушки все будет хорошо. А теперь Даша лежит на нарах, на скрипучем дощатом помосте, на жестких грязных матрацах и укрывается французской дубленкой и не может заснуть. Но не спится ей вовсе не от страха и тревог перед будущим, а от счастья. Ведь у нее теперь есть Дима. «Не спишь?» — Шепотом спросила Регина. Но, не дожидаясь ответа, продолжила. Не будут меня судить. Магазин отказался от иска, ввиду того, что ущерб причинен не был. Правда, и мне уже не хочется на зону. Думаю, последнее время теперь, что жизнь проходит как-то не так. Мне 45 скоро, ни мужика хорошего, ни детей, жилья нет и никакого будущего. Еще противно, когда люди, увидев меня, морщатся и отворачиваются. Но куда теперь деваться? Пошла бы работать. Кто возьмет такую? — Главное, чтобы у вас было желание все изменить. Когда меня отпустят, я попробую помочь вам с работой. Пока начальница остается Пожидаева. Сходим к ней. Она поможет. Ведь вы с ней знакомы. Сможете устроиться для начала техничкой. Жилье служебные дадут. А если не дадут, поживете у меня. Хотя меня, скорее всего, уволят, потому что все сейчас считают, что это я убила Копатька. «Какого копать -ка — Какого Копатька? — удивилась Регина. — Петька, что ли? Теперь уже настала очередь удивляться Даша. «Копатька вы тоже знаете? Но убили нашего начальника, Владислава Копатька, сына Петра Ивановича. А Петр Иванович — важный человек, чиновник». «Кто? Петька?» Регина рассмеялась. «Он пустое место. Кто был шестеркой, шестеркой и останется». Он вокруг Васи Маленького увивался, подхода к нему искал, хвастался, что его лучший друг в мэрии работает и может помогать». «Фамилии друга этого не помню, но Петька его «Лексусом» называл. А тот приехал к нам как-то на «Жигулях» шестой модели. пожидая, как увидел, чуть от смеха не умер. «Какой «Лексус»? Шестерка И на шестерке ездит. А еще сказал, а фамилия твоя, мальчик, ничего не значит. Хорошая погоняла, запросто так не приклеит». «Фамилия того друга не «Лексуков» случайно?» «Может быть», — ответила Регина. — Что-то вроде того, но я точно не помню. — Так он теперь вице-губернатор, — шепнула Даша. — А копать-ка у него советником. — О, как время-то идет! Значит, пока я на нарах парилась, даже шестерки в люди выбились. Надо выходить скорее и что-то в этой жизни менять. — Выпустили Регину утром, сразу после завтрака.